Глава пятая. дайс Почему он ее не схватил? Она была прямо перед ним, касалась его. Он мог бы сцапать ее в любой момент, прижать к себе и утащить в трубы. Это было так просто, даже слишком просто, если подумать. Она была такой слабой по сравнению с ним. Но когда ее пальцы так нежно коснулись его ладони, он почувствовал что-то и сам плохо понимал что. Его сердца немного замедлились. Бушующий внутри хаос отступил. Он затаил дыхание, когда она провела по его пальцам, и готов был поклясться, что с его жабрами происходило то, что им было совершенно свойственно. «Да не может такого быть, чтобы он трепетал из-за нее!» Он видел, как Арджис делал так для Миры. Всегда было неудобно смотреть, как сильно на его брата влияет одно только присутствие этой женщины, даже как-то неловко. Ни одна женщина ни разу не выбрала Дайса. Он был слишком крупным, так что родить его детей было бы непросто, слишком агрессивным, чтобы сойтись с ним в брачном танце. Дайс уже твердо решил для себя, что растопыривать для кого-то жабры просто глупо. За всю свою жизнь Дайс расправлял жабры только для двух самок. Одна из них, милетта помогла спасти миру, когда ту заперли в бете. Вторая уже давно покинула их стаю, выбрав другого самца, поменьше и поспокойнее. Это окончательно доказало Дайесу, что его невозможно желать и что себя не изменить. А внешность его за последние несколько месяцев изменилась только к худшему. Стукнувшись обрубком руки о стенку трубы, Дайес замер на выходе в океан. Что-то внутри требовало вернуться. Отвечающая за дикие первобытные инстинкты часть его мозга вопила и яростно билось опрутье клетки, в которой он постарался ее запереть. Ему нужно было назад, убедиться, что она в безопасности, потому что никто не мог защитить ее лучше его. Но первобытный инстинкт уже не раз приводил Дайеса к краху. Тот самый инстинкт, который велел ему защищать свой народ. А хрома — легкая добыча. Он без труда возьмет их город, если последует своему плану. Так что Дайас больше не доверял этому инстинкту, как бы тот ни кричал и не раздирал его изнутри, пока он лавировал между колоннами смерти. Это ничего не значило. Он не мог себе доверять. Но все же Даяс не мог забыть ее глаза цвета моря, даже после того, как вернулся на место встречи, где они с Макетисом наблюдали за городом. Он все еще видел ее глаза, чувствовал, как пальцы скользят по его перепонкам, словно невзначай прощупывая путь сквозь все его защитные укрепления. «Глупые мысли», — напомнил он себе. «Даже если все плавники на его теле раскрылись и затрепетали, даже если хвост уже развернул его лицом к стеклянному куполу, державшему ее в заперти». Интересно, где она жила? В каком-то столь же красивом месте, как она сама? Без сомнения. Слишком тихая и нежная, чтобы жить в нищете. Если девушка и правда дочка генерала, а поводов сомневаться в этом у него не было, то она наверняка относится к самым богатым жителям своего города. Она не знала недостатка в еде и воде. За ней наверняка много кто присматривал. И все равно его сознание ревело, что он носил бы ей добычу куда вкуснее. В море было полно более питательных, чем в городе, продуктов, а ее люди явно не докармливали девушку. Она была слишком худенькой, слишком хрупкой. Любой, кто захотел бы причинить ей вред, сломал бы ее без труда. Дайс нахмурился, потому что всплыла новая мысль. А вдруг она уже занята? Вдруг у нее уже есть кто-то, кто трепещет для нее и заставляет ее улыбаться? Все его тело захлестнуло ослепляющей яростью. Он светился, разгневанно пылая каждой точкой биолюминесценции на теле. Свет волнами отражался на песке вокруг. «Я так понимаю, ты что-то нашел?» Пробился к нему сквозь злость возмутительно довольный голос Макитиса. «Выглядишь расстроенным». «Я нашел ее». «Нашел вход в город?» «Отлично». «Нет, я нашел ее». «Как думаешь, многие из наших там пролезут?» Макетис несколько раз моргнул, наконец-то догоняя то, что Дайас повторил уже дважды. «Стоп! В каком смысле ты ее нашел?» «Думаю, что большинство проползет» пробормотал Даис, не сводя глаз с города. «Для меня трубы тесноваты, но у самцов поменьше проблем не будет. Может, проберемся целой группой. Но город огромный, внутри он еще больше, чем кажется снаружи. Отправлять туда много народу небезопасно». «Мне кажется, ты никогда не говорил мне столько слов за раз», пробормотал Махитис и заплыл к нему спереди отдаясь не укрылась, что от него держится на расстоянии. Впрочем, он и сам не советовал бы сейчас к себе приближаться. Бешено сияющими огнями на теле он сообщал окружающим, что находится в том опасном настроении, когда запросто мог свернуть кому-нибудь шею, чисто чтобы что-то почувствовать. Макитис прочистил горло, вибрируя жабрами. Ты нашел ее, нашел. «А почему не схватил? Там было много народу?» «Ну да, конечно, генерал не даст схватить ее так просто, чтоб его. Если такое дело, то точно надо посылать больше наших. Нельзя же ее там оставить. Мира уверена, что это единственный способ заставить генерала нас выслушать». Дайс уже утомился от его болтовни. «Она была одна». Несколько блаженно тихих секунд Макетис просто смотрел на него с отвисшей челюстью. «В каком смысле?» Дайес только рыкнул в ответ, устав от расспросов. «Она была одна?» Макетис подплыл ближе и замер, услышав рокот в груди Дайеса. «Тогда почему ты -то ее не забрал?» «Просто не забрал». «Но почему?» Драматично воздев руки, Макетис сделал круг, прежде чем снова зависнуть перед Дайесом. «И не надо врать, что это слишком опасно. Ты был в трубах. Мы умеем помогать им дышать под водой. Ты мог украсть ее и не украл!» Дайес медленно повернул голову, чтобы посмотреть на Макетиса. «Может, в его глазах было достаточно угрозы, чтобы болтливый желтый брат понял намек?» «Не время! Не время!» — повторил Макитис с издевкой. «Опять? А когда будет время? Не знаю». Тьфу! Макитис всплеснул хвостом и опустился на песок. Скрестив руки на груди, он уставился в темноту над ними, бормоча. «Вот почему я не хотел соглашаться на это задание. Знал же, точно знал, что с ним будут проблемы». Так и сказал Арджесу. Я для этого не подхожу. Если хотят, чтобы дая держали в узде, пусть посылают кого-нибудь покрупнее. И кто был прав? Я. Я был прав. Никто никогда не признает, что я был прав. Только я сам признаю. Наблюдая за ним, Даяс почувствовал, как огоньки на его теле начинают меркнуть. Легкая усмешка пришла на смену злости, мешавшей думать. «Ты был прав». «Ну, конечно, я был прав. Я всегда прав, но никто меня не слушает, прежде чем что-то затеять. Знаешь, Макетис осекся, а потом уставился на него, снова разинув рот. «Ты что, только что признал, что я был прав?» да", я скивнул. «Ну, это прям событие, особенно от тебя». Пожав плечами, Дайс шлепнул брата хвостом, подцепил его огромным хвостовым плавником и подкинул вверх. Иди сообщи остальным, что я ее нашел. А ты что? Это ты должен отчитаться. Ты даже ничего мне не сказал, ни как все прошло, нигде ее искать. Я могу доложить только, что ты на меня рыкнул и сказал, что все готово. Макетис уплывал, продолжая на ходу возражать, что ему этого делать не положено. Просто передай, что все под контролем. Так ты со мной не поплывешь? Вообще-то Дайс собирался. Все внутри кричало, что надо. Он еще не до конца восстановил отношения с Арджисом, и каждый раз, поступая вот так, он подводил своего кровного брата. Но что-то другое тоже внутри твердило, что сейчас он уплыть не мог. Он еще не закончил. «Я занят», — ответил Дайес, снова переводя взгляд на город. «Скажи, что я вернусь с ней, когда буду готов». Макетис тут же остановился. Течение играло с длинными волосами его брата, струилось сквозь жабры, наполняло его решимостью. Как же Дая скучал по этому чувству, по моментам, когда океан дарил ему свое благословение. Впрочем, похоже, сейчас море одобряло его решение. Оно почти не обращало на него внимания, словно еще не простило ему все те смерти. Но если он хотел заслужить прощение, то двигался в правильном направлении. Вздохнув, он махнул на замершего брата рукой. «Плыви уже!» «Ты же не станешь на нее нападать, правда?» — спросил Макетис очень тихо и серьезно. «Она нужна нам живой, Даэс. «Я не собираюсь причинять ей вред», — вырвавшийся рык удивил даже его самого. Прижав руку к сердцам, он попытался успокоить ярость, взметнувшуюся внутри от одной только мысли об этом. «Все было как-то неправильно». Такая реакция на Ахрома была просто отвратительной. Тогда что ты задумал, не знаю. Хотелось бы ему самому понять, но сейчас он знал только то, что у него появились чувства, которым не было объяснения. Ощущение в груди, которое не проходило, странная потребность, которая приковала его к этому месту. Макетис подплыл ближе дергая хвостом и держась ниже линии взгляда Дайеса, чтобы не выглядеть угрозой. Ты же сейчас инстинкту следуешь, да? Можно и так сказать. Ох, как быстро все это пойдет ко дну, пробормотал Макитис и со вздохом выпустил облако пузырей. Ладно, главное, не попадись и не помри. Идет? Не планирую. Когда брат растворился в темноте, Дайес сказал себе, что это даже хорошо, что в одиночку, когда никем не рискуешь, работается лучше, но повернувшись к городу, он знал, что предстоит долгий путь. Неизвестно, где она будет в следующий раз. таких бассейнов наверняка много, но у какого ее искать и когда именно. Что там сказала другая ахрома? Он попытался вспомнить, что кричала вторая самка в попытках отчитать золотую. Что-то про ее отца и разговоры с людьми. Сборище, значит. В чем-то охромы не так уж отличались от его народа. Ему нужно было пробраться обратно в город. Она явно не жила в той странной комнате с бассейном и наверняка бывала в том месте только тогда, когда это нужно ее отцу. Золотая дочка генерала — драгоценность, которой можно хвастаться перед друзьями. Учитывая, что она не пошла к отцу по его зову, Дая смог предположить, что они были не так близки, как считали остальные. Вот и хорошо. Будет проще унести ее из города, если она не начнет сопротивляться. А как быть с ней потом, когда унесет? Дайс не имел ни малейшего понятия. Но он, как и сказал Макитису, следовал инстинкту. Другого выбора у него не было. И скинулся кинулся обратно в город. Ему потребовалась почти неделя, а может и больше, чтобы все изучить. Он пробрался в каждую трубу, каждый тоннель, каждый бассейн. Когда голова начинала разрываться от информации, он уплывал обратно к колоннам. К тому времени, как он вернулся к своей карте, выложенной из камней на песке, его тело было покрыто заживающими ранами. Он смог сделать карту города сам, пусть даже в процессе лишился частицы плавника, потому что его то и дело засасывало в кусачие вентиляторы с вращающимися железками, которые порезали ему хвост. Один даже задел локоть, когда неожиданно включился. Но Дайес мог позволить себе потерю крови. Он не боялся боли, не боялся того, что случится, если его поймают. Он должен был продолжать движение, потому что в этом городе находилась маленькая самка, а его не было рядом с ней. Он найдет ее снова, будет изучать город до тех пор, пока не узнает о нем все, что только сможет, а потом нападет. В день, когда поиски были закончены, он практически чувствовал привкус крови в воде. Жабры широко раскрывались, все оборки вокруг лица затрепетали от осознания, что у него получилось. Он знал все их пути перемещения, каждый бассейн, каждую тропинку в этом городе, по крайней мере, те, до которых было возможно добраться. Дайс не выходил из воды. Насколько он мог судить, никто и ничто его не заметило, хотя, без сомнения, охрома обратили внимание на часто срабатывающие системы защиты. Оставалось только надеяться, что им хватило глупости списать всё на миграцию каких-нибудь рыб. Неважно, время пришло. Теперь он мог ее найти. Он уже знал, где искать. Каждая жабра, каждый плавник на его теле поднялся и трепетал, и Дая знал, что наверняка выглядит еще ужаснее обычного. Но он был готов увидеть ее, произвести впечатление, унести из дома и сразиться с любым, кто попробует ему помешать. Он сказал себе, что готов. Отнесет ее в безопасное место, которое гораздо лучше Альфы. Будет кормить, докажет, что он отличный охотник, который способен ее содержать. Даяс не позволял себе думать, куда все это может их завести. От таких мыслей ему становилось немного неловко, словно он сам не знал, чего от себя ждать. Но эта маленькая охрома принадлежала ему, и он собирался ею завладеть.